прибытие и я взглянул и вот конь бледный и на нём всадник которому имя смерть и следовал за ним апокалипсис глава 7 стих 8